Глава третья. Мабеф. Кошелек Жана Вальжана не принес никакой пользы. По своей строгой, прямолинейной и чисто детской честности Мабеф не принял этого подарка, упавшего точно с неба. Он не допускал, чтобы звезды могли превращаться в золотые монеты, не угадал, что кошелек был ему подброшен человеком. Он поспешил отнести этот кошелек к полицейскому комиссару как находку, которую следует возвратить собственнику. Он даже не захотел воспользоваться законной третьей частью, принадлежавшей ему как нашедшему. Кошелек так и застрял в полиции, потому что никто не заявлял о его потере. Нужда не была облегчена. Старик продолжал опускаться все ниже и ниже по ступеням нищеты. Опыты с Индиго также плохо удались в ботаническом саду, как и в его аустерлицком садике. В предыдущем году он задолжал своей служанке жалования, а в текущем, как мы уже видели, задолжал за несколько месяцев и за квартиру. По прошествии 13 месяцев залога ломбард продал его клише для флоры. Из этих досок красной меди, по всей вероятности, какой-нибудь медник отлил несколько кастрюль. После утраты клише труд его совершенно обесценился, и он продал несколько оставшихся разрозненных экземпляров букинисту на вес. От произведения, над которым он работал всю жизнь, не осталось ничего, кроме тех жалких грошей, которые он выручил продажей последних экземпляров. Их-то он теперь и проживал. Когда и эти крохи стали приходить к концу, он перестал заниматься своим садиком и оставил его. Еще задолго перед тем он лишил себя той пары яиц, и того куска мяса, которыми прежде хоть изредка питался. Теперь он поддерживал свое существование только хлебом да картофелем. Он распродал свою немногочисленную мебель, лишнее постельное белье, одеяло, одежду, гербарии, эстампы, но у него еще оставались самые драгоценные его книги, среди которых находились очень редкие издания, как, например, «Исторические рамки Библии», издание 1560 года. «Согласование Евангелий» Петра бессского «Маргаритки Маргариты» Жанна де Лагай с посвящением королеве Наварской, книга об обязанностях и достоинствах посла Сьерра де Вилье Готмана, «Равинских цветоедов» 1664 года, экземпляр Тибула 1567 года с великолепной надписью «Венеция» в доме Мануция и, наконец, экземпляр Диогена Лаэрция напечатанный в Леоне в 1664 году, в котором были собраны знаменитые ватиканские варианты манускрипта 411 XIII века, варианты двух венецианских рукописей 393 и 394, так плодотворно исследованных Анри Этьеном, и все страницы, написанные на дорическом наречии, которые находятся только в известной рукописи XII века, принадлежащей неаполитанской библиотеке. Мабеф никогда не разводил огня в своей спальне и ложился при заходе солнца, чтобы не жечь свечей. Соседи стали чуждаться его и обходить при встречах. Он замечал это. Нищета ребенка возбуждает участие в женщине, имеющей своих детей, нищета молодого человека возбуждает интерес к нему молодой девушке, а нищета старика никого не интересует и ни в ком не вызывает сострадания. это нищета самая холодная из всех. Между тем, Мабеф не совсем еще утратил детской ясности своей души. Глаза старика оживлялись, останавливаясь на его любимых книгах, и он улыбался, когда смотрел на Диогена Лаэрция, представлявшего особенную антикварную редкость. Единственным предметом, сохраненным им кроме самого необходимого, был его стеклянный книжный шкаф. Однажды старуха Плутарх объявила своему хозяину, «Мне не на что изготовить обед». Обед в доме Мабефа теперь состоял только, как мы уже говорили, из куска хлеба и нескольких картофелин. «А в долг?» — заметил Мабеф. «Вы знаете, что в долг нам нигде больше не дают». Мабеф открыл шкаф и долго рассматривал книги, то одну, то другую, как отец, вынужденный отдать по собственному выбору одного из своих детей на казнь и чувствующий, что они все одинаково ему дороги. Наконец он стремительно выхватил одну из книг, сунул ее под мышку и вышел из дому. Через два часа он вернулся, но уже без книги, выложил на стол тридцать су и сказал «Вот на обед». Тетушка Плутарх заметила, как с этой минуты на ясное лицо старика легла мрачная туча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 Иногда старик говорил себе «Да ведь мне уже восемьдесят лет», словно утешая себя надеждой, что скорее настанет конец его жизни, чем успеют быть проданными все его книги. Между тем грусть его все возрастала. Только еще один раз радость посетила его. Он понес продавать роберта Этьена и получил за него на Малакской набережной 35 су, а вернулся с Альдом, приобретенным в улице Гре за 40 су. «Я сегодня задолжал пять су сияющим видом», — сообщил он тетушке Плутарх. В этот день он не ел ничего. Он был членом общества-садоводства. Там знали о его бедственном положении. Председатель общества посетил его, обещав поговорить о нем с министром земледелия и торговли, и сдержал слово. «О, конечно!» — воскликнул министр, выслушав сообщение председателя общества-садоводства. «Этому человеку обязательно нужно помочь». Старик, ученый, ботаник, человек безобидный. Все условия, чтобы иметь право на нашу поддержку. На следующий день Мобеф получил приглашение на обед к министру. Дрожа от радости, он показал тетушке Плутарх пригласительный билет. «Мы спасены», — сказал он. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его истрепанный галстук, старый клетчатый сюртук и, плохо, вычищенные старые сапоги возбуждают удивление лакеев. Никто не сказал с ним ни слова, даже сам министр. Часов около десяти вечера, все еще ожидая, что ему что-нибудь доскажут, он услышал, как жена министра, красивая, сильно декольтированная дама, к которой он не осмелился подойти, спросила, что это за старик. Он вернулся домой в полночь под проливным дождем. Чтобы заплатить за фиакр, в котором он ехал на обед, ему пришлось продать Эльзевира. Он имел привычку каждый вечер перед отходом ко сну прочитывать несколько страниц своего «Диогена Лаэрция». Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы уметь наслаждаться особенностями текста. Других радостей к этому времени у него уже не осталось. Прошло несколько недель. Вдруг тетушка Плутарх захворала. Есть кое-что еще более грустное, чем неимение гроша для покупки себе хлеба у булочника. Это неимение возможности купить лекарства у аптекаря. Однажды вечером врач прописал какое-то довольно дорогое средство. Кроме того, ввиду усилившейся болезни нужно было брать сиделку. Мабеф открыл свой книжный шкаф. Там было пусто. Последний томик ушел на рынок вслед за другими. А оставался один диоген Лаэрций. Он взял под мышку драгоценную книгу и вышел из дома. Это было 4 июня 1832 года. Он отправился к воротам Сен-Жан, к преемнику Райоля, и вернулся оттуда с целой сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик у постели служанки и, не говоря ни слова, ушел в свою комнату. На другой день на утренней заре он вышел в сад, сел на опрокинутую тумбу, заменявшую скамью, и, как можно было видеть через забор, просидел там неподвижно все утро с поникшей головой и глазами беспокойно блуждавшими по увядшим куртинам цветов. Временами шел дождь, но старик, казалось, не замечал его. После полудня по всему Парижу поднялся необычайный шум. Походило на ружейную пальбу. Мабев поднял голову. Заметив проходившего мимо садовника, старик спросил его, что там такое случилось. Садовник с заступом на плечах отвечал самым невозмутимым видом. Восстание. «Восстание? Очень просто дерутся». «За что же дерутся?» «А я почем знаю», — сказал садовник. «А в какой стороне?» «У арсенала». Старик Мабеф вернулся домой, взял шляпу, поискал машинально по привычке какой-нибудь книги, чтобы захватить ее под мышку, но не найдя ни одной и пробормотав «Ах, да, я и забыл», ушел с растерянным видом из дома.